Белые мумии Китая. Последнее десятилетие археологи, ведущие раскопки в бассейне реки Тарим, что протекает на северо-западе Китая, всё чаще находят хорошо сохранившиеся мумии людей отнюдь не азиатского типа. Эти открытия подрывают расхожие мнения о том, что китайская культура развивалась изолированно от других цивилизаций. Еще в 37-м году прошлого века участники экспедиции шведского географа Сфена Хедина обнаружили на берегу озера Лобнор мумию, которая, несомненно, принадлежала европейцу. Ее возраст оценили в 4000 лет. Тогда не удалось ни подробно исследовать находку, ни вывести ее. Китайцы ревностно охраняли любые памятники, найденные археологами. Что же касается мумий, обнаруженных в бассейне реки Тарим, то первые из них были датированы рубежом нашей эры. Это не удивляло. В то время караваны купцов давно освоили великий путь, связывавший Средиземное море и Дальний Восток. Однако последующие находки изумили. В песках Китая стали встречаться мумии людей Европеоидные расы, живших во втором тысячелетии до нашей эры. Тела одних усопших накрывала лишь лёгкая накидка, тогда как другие были облачены в пёстрые одежды из козьей или овечьей шерсти, а также кожаные или мотерчатые плащи. Их ноги были обуты в искусно выделанные сапожки из войлока или кожи. Сами гробы, выдолбленные из стволов деревьев и, скорее, напоминающие лодки, были затянуты коровьими шкурами. Среди погребальных даров обнаруживали в основном повседневные предметы. Гребни, иглы, небольшие ножи, ложки из коровьих рогов, керамические чаши с остатками еды, просиными лепешками и бараньими ребрами. В захоронениях обычно... отсутствовали оружие и предметы роскоши. В ту пору пустыня Такла-Макан, та северная край, которой протекает Тарим, была ещё не такой враждебной для жизни, как в наши дни. Тут простирались озёра, бродили стада оленей и кабанов, древние земледельцы возделывали просо, ячмень, пшеницу, возможно, рис. Выращивали в своих садах персики, груши, виноград. развотели хлопок. Но кто были эти люди? Сейчас в музее Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района, хранится более 100 мумий людей европеоидной расы. Появились мумии по воле природы. Жители этих мест, в отличие от египтян, не препарировали умерших. Их тела уцелели потому, что климат здесь резко континентальный, с очень заметными перепадами дневной и ночной температур. Влажность воздуха крайне низкая, а содержание соли в почве чрезвычайно высокое. В таких условиях тела погребённых здесь людей очень хорошо сохраняются. Исследовав их, американский археолог Виктор Мейер отметил следующее: ДНК некоторых мумий скорее похоже на ДНК европейцев, чем жителей Восточной Азии. Это установила генетическая экспертиза, проведённая в конце 90-х годов прошлого века. Красочные ткани, в которые облачены покойные, напоминают текстиль, что изготавливали в бронзовом веке в Скандинавии, Австрии, Германии. Схожа, например, ткацкая техника, способ выделки нитей. Мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что текстильные изделия, найденные в Синзяне, вовсе не уникальны. Наоборот, они традиционны для жителей Европы и Кавказа. Для них характерна одна и та же технология. В одном из захоронений обнаружен медвежин колпак высотой около полуметра. В этот головной убор из тёмно-серого войлока была облачена некая богатая женщина. Сразу же вспоминаются островерхи и шапки, характерные для Центральной Азии в первом тысячелетии до нашей эры. Их носили знатные ранги, а также жрицы. А в другом захоронении отыскали остатки тележного колеса, изготовленного во втором тысячелетии до нашей эры. Эта находка напоминает образцы колёс, найденных на Украине, но те почти на 1000 лет старше. Кто же были эти таинственные люди, жившие по берегам реки Тарим ещё в 3-м, 2-м тысячелетия до нашей эры? Мыр предлагает вспомнить тохаров, населявших Центральную Азию, как считалось прежде, в более позднюю эпоху. мы вообще знаем о тохарах. Сперва появилось такое понятие, как тохарские языки. На них говорили люди, жившие в оазисах Центральной Азии, в том числе в бассейне реки Тарим. В 4-8 веках нашей эры сохранилась буддийская литература, написанная на этих языках. восточно-тахарском и западно-тахарском. Ещё в начале 20 века было установлено, что эти загадочные языки принадлежат к индоевропейской семье, то есть состоят в родстве с кельтским, латинским и греческим языками. Мумии, найденные на берегах Тарима, мы с трудом можем связать с письменными памятниками, обнаруженными здесь. Между мумиями и манускриптами Две тысячи лет исторического пути, наполненного бурными событиями. Однако для мэра связь вполне очевидна. Как явствует из китайских источников и сообщений китайских путешественников, европеоидные обитатели бассейна реки Тарим были предками Тохар. Мы знаем теперь, как выглядели древние жители этих мест. Облик Тахар нам тоже известен по настенным росписям VII века нашей эры, найденным в буддийских гротах. С этих стен на нас взирают стройные люди с узкими лицами и длинными носами, рыжими или белокурыми прядями волос, с голубыми или зелёными глазами. Каким же образом Тахары, один из индоевропейских народов, сумели добраться до западного Китая? Почему они остались здесь, они двинулись вместе со своими соплеменниками в Переднюю Азию и Европу. В любом случае, нельзя не признать, что в бронзовом веке между Европой и Китаем существовала прямая связь. Историк из Гейдельбергского университета Карл Йетмар рисует схему тогдашних переселений. Привлекаемые манящим климатом юга, Племена варваров, населявших северные страны, пытались вторгаться в месопотамскую низменность, где возникла высокоразвитая цивилизация. Подобные попытки приносили лишь временный успех, однако варвары сумели перенять у своих соседей навыки ведения войны и способы политической организации общества. Впоследствии они стали совершать походы вглубь азиатской степи, где местные племена Прежде жившие в относительной изоляции не могли оказать им серьёзного сопротивления. По мнению Иетмора, люди, населявшие долину Тарима, перебрались сюда из Ирана, Кавказа или Сибири. Трудно сказать что-либо более точное, считает немецкий археолог Майке Вагнер. В те времена в евразийских степях кочевало столько племён и народов, Что бесполезно определять этническую принадлежность похороненных здесь людей. С уверенностью можно сказать лишь одно. Местное население было очень разнородно. Бассейн реки Тарим издревле был плавильным тиглем самых разных культур. Так на рубеже нашей эры здесь говорили на среднеиранских языках, парфянском, сагдийском, сакском, на индоевропейском языке, тахарском, на китайском и индийских языках писали по-гречески, индийски и китайски. Но ну, о чем дальше мы заглядываем вглубь веков, тем хуже представляем себе, кто населял Среднюю Азию. К тому же люди разных раз жили буквально рядышком друг с другом. Например, в одном из захоронений обнаружена очевидно супружеская пара: мужчина типичный азиат, а женщина европеоидного типа. Неясным остаётся также вопрос, почему в бронзовом веке европейцы переселялись в степи западного Китая, а жившие там земледельцы Вовсе не стремились проникнуть далеко на запад. Возможно, европейцы легче приспосабливались к новому условию. Белые мумии Китая хранят ещё немало тайн, разгадать которые предстоит учёным.